Ученикам запретили брать с собой в поездку какую-либо одежду, кроме школьной формы и комплекта десна. сна. Есиминес Сатору взяли трикотажные майки, и сейчас они решили надеть эти майки. Они будут не так бросаться в глаза, как школьная форма. Когда подошёл их черёд идти в душ, мальчики сделали вид, что замешкались, и пропустили вперёд соседей по комнате. Выждав три минуты, они выскользнули за дверь, потом направились не к главному входу, около которого дежурил учитель, а к пожарной лестнице. Заранее разведал, где она находится. Ручка двери, ведущей к лестнице, была запечатана пластиком. Если кто-то откроет дверь, его отсутствие сразу бросится в глаза. И тогда учителя немедленно объявят переключку. «Что будем делать?» – озабоченно спросил Сатору. «Во время обхода все увидят. Быстро на другой этаж!» Йосемино потащил Сатору к лифтам. «Если взумать защиту на другом этаже, никто даже не заметит. Неугомонных школьников поселили всех вместе на одном этаже» чтобы не докучали другим постояльцам. На других этажах не было обхода дежурных. Никто и внимания не обратит. Гостиничные номера располагались в здании, начиная с пятого этажа, и приезжающих на экскурсии школьников обычно селили на пятом, шестом или седьмом этаже. На восьмом уже было неправдоподобно тихо. Вперед! Они сорвали защитный чехол, открыли тяжеленную дверь и скатились вниз по лестнице. Служебный вход для работников в был на первом этаже. Йосемина с Сатору быстрым шагом направились к нему, стараясь держаться непринуждённо. «Ай вы, двое!» Тут же послушался окрик. «Гостиничный служащий!» в часом мне школьная школьной группы?» «Ах, ну конечно, работников тоже просили следить за нарушителями режима». «Нет, мы сами по себе!» Выпалил Йосемина, устремляясь к выходу. «Стоять!» Сурочий устремился к ним. «Бежим!» Йосемина бросился вперёд, Сатору за ним. «Кто-нибудь! Остановите этих мальчишек!» Вопли служащего мгновенно привлекли всеобщее внимание. И теперь Йосемина с Сатору то и дело приходилось уворачиваться на бегу от чьих-то рук. Однако им всё же удалось достичь главного входа. Там дежурила учительница, которая представляла Йосемина классу в тот помятный первый день в школе. Та самая миссочувствие. «Мияваки-кун! и кун В чём же дело?» сатора было решил, что-то до всей затеи. Но Йосемина считал иначе. «Не робей!» – выкрикнул он. «Пусть будет, что будет!» Тогда и Сатору помчался резвее. Красотка-учительница расставила руки, пытаясь задержать беглецов. На мальчишке Олка поддорнул под неожиданное препятствие, с хохотом выскочили на улицу. Выходило, что изначально нужно было прорываться через главный вход, а не заморачиваться с пожарной лестницей. Они продолжали нестись вперёд, чтобы оторваться от преследователей. «Послушай, давай скажем так, это я подбил тебя, потому что мне до смерти захотелось различной ночи» крикнул на бегу Сатору. «Ладно». Город был им незнаком. Приходилось спрашивать дорогу у прохожих. На минут через двадцать они добрались до станции Хаката, и Семена с Сатору уже подошли к кассе, чтобы купить билеты до Кокуры. Как сзади, их грубо окрикнули. «Эй вы!» Это был учитель по физвоспитанию, один из главных кураторов экскурсии. Мальчишки бы рванули прочь, однако учитель успел схватить и Семена за фуфайку, и пока тот пытался вывернуться, подоспели другие учителя. Они схватили Сатору. Дайго с Сатору думали, что безопаснее влиться в толпу на улице. Однако теперь стало ясно, что надо было ехать на такси. Ну а что толку сейчас сожалеть об упущенных шансах? Их доставили в гостиницу и учинили жестокий допрос в штабном номере для дежурных учителей. Куда же вы направлялись на ночь глядя? Дайго с Сатору не успели согласовать общую версию, а потому только молча переглянулись, кому отвечать первым. Сатору-кун, нарушила молчание красивая учительница. «Может быть, школьная поездка оказалась для тебя слишком тяжёлым испытанием?» А вот «Лучше заткнись, красавица, миссочувствие», — подумал Юсимина. «Вот не нужно этих сюсю-мусю. Сатору это терпеть не может». «Вооси нет», — ровным голосом ответил немного побледневший Сатору. «Просто мне хотелось развлечься ночью. Вот и всё». «Это ложь. Ты не из тех мальчиков, что развлекаются по ночам». Юсимина чуть не расхохотался. «Да что ты знаешь о Сатору, сенсей?» «Сенсей». Буквально, старший. Здесь вежливое обращение к учителю. «Скажем, что я убежал из гостиницы, потому что страшно хотел развлечься». Сатору не хотел, чтобы кто-то узнал, что ему нужно в Кокуру ради КТ. «Извини, Мияваки, хватит уже». Йосемина бросился в бой, живо изобразил готовность выложить всю правду. Внимание учителей, тотчас же переключилась на него. «Сенсей, это моя вина. Дело в том, что мне ужасно захотелось отведать на Гахамараман». Нага хамаран или хаката раман. Блюдо на основе супа из свиных костей и прямой тонкой лапши. В основном предлагается в магазинах рамен, китайских ресторанах и традиционных палатках ятай в префектуре Фукуока, в частности, у станции Хаката. Смотри на меня, красавица. Я тоже нуждаюсь в всячестве. Поэтому я и спрашивал у людей дорогу, продолжал Юсемина. Я ел такой рамен в районе Тэндзин. Тэндзин центральный торговый район города Фукуока. Вместе с родителями Но потом они развелись. Это недалеко отсюда. Вот мне и вспомнилось. Ностальгия, знаете ли. И решил выйти в город, чтобы поесть рамена. А Мияваки случайно овязался за мной. Смерть родителей и развод родителей. У мальчиков были разные обстоятельства. Но итог получился один и тот же. Оба росли без полноценной семьи. Два одиноких сердца захотели утешить друг друга. Это логично и понятно. Йосемино попытался вставить своего Сатору. Но Йосемино резко оборвал его. «Я сказал, хватит. Все нормально, а поэтому замолчи. Тебе же не нужно их дешевое сострадание из-за твоего единственного в мире обожаемого кота». Учителя хранили сорвое молчание, но было видно, что они уже не сердятся и просто не знают, как вести себя дальше. «Мы понимаем ваши чувства, но правило есть правило. Никому не дозволено самостоятельно ходить в город во время школьной поездки, когда душенька поживает», с кислым видом заключил учитель по физ. воспитанию. Учитель был прав и мальчишкам пришлось склонять голову и без конца извиняться. Учителя позвонили опекунам, сообщили об инциденте, а Сатору и Дайга, в назидание всем остальным, были вынуждены сидеть до глубокой ночи в гостиничном холле в церемонной и неудобной позе Сейдза. «Сейдза, буквально правильное сидение. Традиционная японская поза сидения на коленях с выпрямленной спиной». Возвратившись домой, Йосемино прямо с порога кинулся к бабушке с просьбой. «Ба, можно я попрошу тебя об одной вещи, ладно?» «Мне очень нужно, но пожалуйста». Суть просьбы сводилась к тому, что бабушка позвонила тете Сатору и принесла извинения за то, что Йосемина втроил Сатору в такую историю. Бабушке было прекрасно известно, что ее внук никогда не был в районе Тензин с родителями. Но она не стала задавать вопросы, и все сделала так, как просил Йосемина. «Прошу нас простить», — сказала она. «Из-за нашего дайга одругали Сатору-тян». «Да, это я должна извиняться», — растерялась тетя Сатору. Йосемина-кун хотел отказаться от этой затеи. Но Сатору буквально силком потащил его с собой. Видимо, такова была версия Сатору. «Я ведь знаю, что вы оба нипочем не нарушили бы правила без причины». Лобнулась бабушка, положил трубку. Йосемина проглотил комок в горле. Бабушка умерла 10 лет назад, в очень преклонном возрасте. Сатору переехал в другое место после окончания средней школы. Но Йосемина продолжал писать ему. И когда он сообщил печальную новость, Сатору приехал очень издалека проводить бабушку в последний путь. Йосемино выразил ему благодарность, на что Сатору только вобнулся. «Она ведь была и моей бабушкой. Можно я так буду считать?» Есимина кивнул, пытаясь скрыть слезы. Отец Есимина, бывший главным распорядителем на похоронах, не собирался наследовать хозяйство матери и хотел передать землю и дом жившим неподалеку родственникам, которые уже давно обрабатывали ее поле и огород. С тех пор, как она отдряхлела, и физический труд стал ей не под силу. Это было бы естественным развитием событий, однако Есемина высказал пожелание унаследовать бабушкино хозяйство. Родственники пытались отговорить его от этой затеи. Мол, денег толком не заработаешь, и руки будут связаны, когда придёт время искать невесту. Но Есемина стоял на своём. Отцу была безразлична судьба сына, и он сделал всё так, как хотел Есемина. «Но, сам видишь, родственники знали, что говорили? До сих пор жены нет и не предвидится. Если бы я был женщиной, то спал бы видел бы поселиться тут» возразил Сатору. «Я себе встретил женщину с такими взглядами на жизнь. Познакомь». С горечью уронил Йосемина и плеснул себе в стакан еще немного сакэ. Они уже закончили вечерний обход полей, и теперь можно было поужинать. Сатору выпил за компанию немного пива, но потом перешел на ячменный чай. Прежде он мог выпить порядочно, однако в последнее время алкоголь давался ему все труднее. «Завтра я уезжаю, но перед отъездом хотелось бы навестить бабушкину могилу», сказал вдруг Сатору. Могила была на холме. Сразу за домом Есимина. На грузовичке пять минут езды. По случаю приезда старого друга, Есимина хотел посидеть подольше. Однако привычка рано ложиться и рано вставать пересилила. Он не дотянул до полуночи. Утром Саторос и Есимина сразу же сели в грузовичок и уехали. Наверное, на могилу бабушки. О чем они, собственно, и договаривались накануне вечером. «Отлично», — подумал я. «Я пока займусь делом. Нужно кое-что закончить. Эй!» Ты рыжий полосатый. Помнишь вчерашний урок? Сейчас я поучу тебя драться. Я сморщил нос и прижал уши. Но что ты будешь делать, когда увидишь такого разъяренного кота? Рыжий котенок тотчас же собезьяничал. Сморщил нос, прижал уши, выгнул спину, поднял шерсть на загривке и распушил хвост. Отлично, молодец. Ну а теперь последний тест. Произведи впечатление на семена. Когда я сделаю вот такую зубную морду, сразу встань бойцовскую стойку и продолжай в том же духе, пока мы не уедем не расслабляйся рыжить табби успел уже много чему научиться когда вернулись и с сатору прикинув когда они могут войти в комнату я велел котенку принять боевую позу. шерсть у него встала дыбом на всем теле и он мгновенно раздулся превратившись в круглый меховой шарик ему явно хотелось блеснуть достижениями перед семена что за черт озадаченно воскликнул сатору вчера они так хорошо играли не понимая что произошло так внезапно в самом деле знаешь сатора. Котята, они такие непредсказуемые. Похоже, у него испортилось настроение. Возможно, на утро он забыл, как играл вчера. Поддержал его Есемины. Давай немного понаблюдаем за ними. Может, и впрямь просто не в духе. Сатору планировал выехать до обеда, но ему пришлось задержаться почти до вечера. Он испробовал все методы, какие только возможны. Даже разводил нас с котенком по разным комнатам. Но, увы, котенок продолжал вести себя агрессивно, вплоть до нашего отъезда. Всякий раз, когда я провоцировал его, он вставал в боевую стойку. Так сказать, вошёл во вкус. Превосходно для такого маленького котёнка. Если будет продолжать в том же духе, из него, пожалуй, выйдет толк. «Давай ты оставишь Нана у меня, а сам вернёшься в Токио. Пусть поживёт здесь несколько дней. Возможно, они привыкнут друг другу», — предложил Йосемина, возвратившись домой после утренних работ на огороде. «Вряд ли», — с сомнением в голосе ответил Сатору. «Нана тоже, кажется, разозлился. Посмотри». Он даже в переноску забрался. Не думаю, что из этой затеи выйдет что-то путное. Очень жаль. Но если они так не взлюбили друг друга, будет жестоко заставлять их общаться насильно. Ты так считаешь? Да, в самом деле, очень жаль. Такой хороший кот. Я Семина. Это вовсе не потому, что ты мне не по трава Не думай обо мне слишком плохо. Но я пока не готов расставаться с серебристым фугончиком. которого все еще колебался. Но рыжий Табби корчил такие злющие рожи, не оставляющие сомнений в его худших намерениях, что Сатору в итоге сдался. Придерживая переноску, он забрался в серебристый фургончик. «Очень жаль, что всё так получилось». «Да, только при этом вид у тебя что-то больно радостный». Поддел его Есимина. Сатору только крякнул в ответ. Есимина попал в самую точку. «Но...» — протянул он. «Знаешь, мне и в самом деле очень трудно расстаться с Нана». «Если ты так любишь его, то почему нужно с ним расставаться?» «Отличный бросок, Есимина! Впрочем, как и тогда, в первый день, когда ты сходу засунул руку в мою переноску!» Сатору смешался и промолчал. «Ладно, это не важно!» Есимина не стал домогаться ответа. «Если что-то не заводится, приезжай сюда! Правда, жены у меня не предвидится, и разбогатеть на вреды тоже получится! Но в крестьянском хозяйстве еда есть всегда! В этом можешь не сомневаться! Но ты сам видел, чатран и надо не ладят! Но они же не убивают друг друга!» В конце концов, если будет надо, мы заставим их поводить. Это же просто животные, и ведут они себя соответственно. Это очень неразумно. От стресса у них может выпасть шерсть. Но если совсем ничего не получится, то я могу поговорить с хозяевами какого-нибудь пустующего дома, чтобы ты жил там. Люди боятся, что их дома придут в упадок, и с радостью пустят тебя пожить бесплатно. Сейчас деревня старается сделать все возможное, чтобы к нам ехала из города молодежь. «Спасибо!» Сатору рассмеялся однако голос у него дрожал. «Если у меня действительно все будет плохо, непременно вернусь сюда». «Отлично, буду ждать». Сатору и Есимина обменялись крепким рукопожатием. «Спасибо тебе за все. Я рад, что навестил могиву бабушки». Сатору сел в машину, но тут же опустил стекло. Есимина, ты знаешь, как звали моего первого кота?» Есимина покачал головой. «Его звали Хатя. Он был очень похож на Нана, как две капли воды. У него тоже были два пятышка на лбу. Точь, точь. Как и Рури в хате. Восьмёрка. А Нана — семёрка. Я назвал его так потому, что у него хвост похож на цифру семь. Когда он держит его крючком. Ессимина расхохотался. А говоришь, Чатран — гупое имя. У тебя крючки тоже не особо умные. Кто-то исходит из внешних данных. Кто-то упражняется в астромии. Кому что нравится. Посигналив на прощание, Сатору выехал со двора. Как не стыдно, Нана. Нехорошо было так злиться на маленького котёнка. хе хе ты же хотел оставить меня там и уехать. Думал, это прокатит. Правда, я даже рад, что мы вместе едем домой. Положим, я уже догадался об этом. Кстати, я обещал показать тебе на обратном пути море. Давай подъедем поближе. Превосходная мысль. Интересно, какие морские твари, из которых делают мой любимый корм, обитают в здешних водах? По пути Сатору заскочил местный магазинчик и спросил дорогу. Сказали, что море вон там, совсем близко. Сообщил Сатору, и наш серебряный фургончик резво покатил к морю. Мне уже надоело сидеть в переноске, и я устроился на коленях у Сатуру. Когда мы подъехали ближе, Сатуру вылез из фургончика и стал спускаться с холма по к самому морю тропинке. «Эй, надо! что с тобой? Ты чего так вцепился в меня когтями? Больно же? Отпусти!» «Нет! Нет! Ни за что! Что там так страшно грохочет? Я никогда не слышал такого ужасного рева!» Передо мной простиралось море. огромное. Чудовищная масса воды без устали катила к нам свои волны. «На-на, смотри, это море. Видишь, какие волны? Потрясающе интересно. Интересно, ты о чём, Саторо? Все же люди – ужасно легкомысленные существа. Называть эту громадную массу перекатывающейся воды, эту чудовищную силу ещё – интересной. Не знаю, что будет с человеком, попадил он в эту кошмарную круговерть, но коту, коту там точно конец. Давай подойдём к кромке воды. Нет, ни за что!» «Нана, Нана, больно же! Отпусти!» Я вывернулся из рук Сатору, отчаянно стараясь забраться повыше. И мгновение ока оказался у него на голове. «Когти, Нана! Убери свои когти!» «Нет, так не пойдёт! Нужно найти более безопасное место, нежели голову Сатору!» и «Я...» Оттолкнувшись от головы Сатору, я спрыгнул на землю. И опрометив помчался прочь от воды. «Нана, стой!» Я добежал до ближайшего утёса и устроился у подножия сосны, наклонно. На прямо из голой скалы. «Ты зачем забрался так высоко? Давай, спускайся!» «Ни за что! Там меня накроет волной и смоет в море, и я умру!» Нана, спускайся! Мне трудно взбираться за тобой!» В конце концов Сатору, кряхтя Иохая, залез на утес и стащил меня вниз, и я извлек из произошедшего бесценный опыт. О море хорошо мечтать, находясь вдали от него. А коты не должны сами охотиться за деликатесами, которые водятся в море. Пусть это делают для нас люди». «Ты ободрал мне всю голову. Теперь будешь щипать от шамбуня». Сатуру ещё немного побрызжал, потом хихикнул. Ха, но я и представить не мог, что ты так боишься моря. Я узнал о тебе кое-что новое. Но это даже хорошо. Это даже интересно. Теперь буду знать, что ты терпеть не можешь моря». «Неправда. Мне нравится море, но только издалека. Примерно как сейчас». Серебристый фургончик плавно катился вдоль побережья. Я спотел на переливающуюся тёмно-зелёную гладь воды. Радостно задрав хвост.